«Я, мои ребёнки и кошонки». Серия «Дневники и пираньи». Книга третья. Автор Наталья Пономарёва. Читает Анастасия Стрибко. От автора. Каждый интеллигентный человек Должен время от времени задаваться вопросами: кто я вообще по жизни? Что я тут вообще делаю? С какого я района? Ну вот и я задалась. Это моя третья книжка из нескольких в серии Дневники пираньи, которые написаны по мотивам моих постов в блогах. Хотя эти книги я специально пишу так, чтобы их можно было читать в любом порядке. Все истории из этой серии автобиографичны. Все люди, упоминаемые в них, реальны.